Странные фигуры появляются словно из пещеры. Ростом они меньше, чем люди. Кажется, будто они соединены одна с другой. Их фосфорицирующие лица изборождены тёмными полосами. Они всматриваются в меня, а их глаза будто выпрашивают о чём-то. Они молчат. 30 марта. Сегодня вечером у входа в библиотеку Кренли загадал Диксону и её брату загадку. Мать уронила ребёнка в Нил. Всё ещё помешан на материнстве. Ребёнка схватил крокодил. Мать просит отдать его, крокодил соглашается, ладно, только если она угадает, что он хочет сделать с ним, сожрать его или нет. Такое образ мышления, сказал бы Лепит. Поистине может возникнуть только из вашей грязи, под вашим солнцем. А мой? Чем он лучше? Так в Нил его на дно. 1 апреля. Не нравится последняя фраза. 2 апреля. Видел, как она пила чай с пирожными в кафе Джонстона, Муни и Обрайена. Вернее, Лиса Линч увидел её, когда мы проходили мимо. Он сказал мне, что её брат пригласил к ним Кренли, а крокодила своего он не забыл захватить. Так значит, он теперь свет мира. Ведь это я его открыл. Уверяю вас я, он тихо сиял из-за мешка с суикловскими отрубями. 3 апреля встретил Дейвин в табачной лавке против Финлейтерской церкви. Он был в чёрном свитере и с клюшкой в руках, спросил меня, правда ли, что я уезжаю и почему. Сказал ему, что кратчайший путь в Тару via Holihedt. Тут подошёл отец, познакомил их. Отец был учтив и внимателен. Предложил Дэвину пойти перекусить. Дэвин не мог, торопился на митинг. Когда мы отошли, отец сказал, что у него хорошее открытое лицо. Спросил меня, почему я не записываюсь в клуб гребли. Я пообещал подумать. Потом рассказал мне, как он когда-то огорчил Пенни Фезера. Хочет, чтобы я шёл в юристы. Говорит, что это моё призвание. Опять Нильский ил с крокодилами.